Когда она, казалось, была так больна, а с тех пор, смотрите, как она поправилась. Возможно, потому что с того времени она начала есть досыта да и мы, тоже, заметил Пьер. — Верно. Но прошу учесть, что вы получали сведения о Гуччо только от Мари. Путешествие в Италию, перелом ноги и прочее — Ведь почему-то именно Марии сообщал Рикар все эти новости, а не нам. А как она настаивала, чтобы самой ходить в Нофль за припасами? Поверьте мне, здесь кроется какая-то хитрость, которую мы с вами проморгали. Мадам Элиабель отодвинула прялку, смахнула с юбки приставшие шерстинки и, поднявшись со стула, — заявила оскорбленным тоном. И впрямь со стороны этого желторотого юнца большая подлость пользоваться своим богатством, неизвестно как нажитым, чтобы совратить мою дочь. И он еще смеет воображать, что за несчастный кусок сала и штуку материи можно купить согласие нашей семьи, когда за одну честь называться нашим другом надо платить и платить». Пьер де Крессе, единственный в семье, умел рассуждать здраво. Был он человек простой, честный и без предрассудков. Подобная неблагодарность, помноженная на пустое тщеславие, выводила его из себя. «Они просто завидуют Марии, каждый по-своему, а завидуют», — подумал он, переводя взгляд матери на брата, которые взаимно распаляли друг друга. «Вы оба верно забыли, — вслух произнес он, — что до сих пор должны его дяди триста ливров, которых он с нас пока не требует, равно, как и проценты, а они продолжают нарастать. И если Прево Портфрии не арестовал нас и не прогнал отсюда, то и этим мы обязаны только Гуччо. И вспомните-ка, что лишь благодаря провизии, доставляемой по его приказу, за которую с нас, кстати сказать, не берут ни гроша, Мы избежали голодной смерти. Прежде чем его гнать, подумайте лучше, чем бы ему отплатить за все добро. Гуччо богат, и с годами будет еще богаче. У него сильные покровители. И если он приглянулся даже самому королю Франции, который направил его вместе с посольством в Неаполь за новой королевой, то пристало ли нам так чиниться? Жан пожал плечами то нам все это рассказывал?» «Опять-таки Мари заметил он. Послали его, как купца, чтобы он там торговался. И пускай король посылает его в Неаполь, а дочку свою он за него, небось, не выдаст!» — воскликнула мадам Элиабель. «Насколько я знаю, матушка марии не королевская дочка», — возразил Пьер. «Конечно, она красавица». «Я не продам сестру за деньги!» — заорал Жан-де-Крессе. Одна надбровная дуга выступала у него сильнее другой, и в гневе асимметричность черт становилась особенно заметной. «Не продашь, а подыщешь ей какого-нибудь старикашку, и тебя не будет оскорблять, что он богат, при том условии, конечно, если он носит шпоры на своих подогрических ножках». — Если она любит Гуччо, то какая же это продажа? — Знатное происхождение? — Ба! Нас с тобой, слава богу, двое, и мы уж как-нибудь поставим за себя в этом отношении. Заявляю вам, я лично смотрю на этот баг благосклонно. — Значит, ты будешь смотреть благосклонно, как твоя сестра поселится в Нофле в нашем ленном владении и будет торчать за прилавком, отвешивая серебро и торгуя пряностями? Ты бредишь, Пьер. И я диву даюсь, откуда это в тебе так мало уважения к нашему семейству? Воскликнула мадам Элиабель. Во всяком случае, пока я жива, никогда я не соглашусь на этот неравный брак. Да и твой брат тоже, верно, Витчанн. Конечно, матушка. Хватит нам спорить...